Глава 18 Утром, проснувшись, я обнаруживаю просунутую под дверь записку. Она написана почерком Элис, координатой и время грядущего ночного перелета. Однако, когда вечером я следую по ним навстречу, они ведут меня не в лесную чащу или на вершину черного холма. Я оказываюсь около грязного агентства по прокату автомобилей в миле ходьбы по дороге. Эллис стоит перед входом под моргающими жёлтыми огнями, курит сигареты с гвоздикой, как персонаж криминальной драмы. «Замечательно, ты пришла», — говорит она и тушит сигарету об оштукатуренную стену. «Давай войдём». Я бросаю взгляд через плечо со слабой надеждой найти стоящих там остальных девушек с выражением нетерпения на лицах. Стоянка совсем пуста, ничего, кроме машин, и масляных луж, там, где обычно стоят авто. «А где все остальные?» «Сегодня ночью только мы», — говорит Элис. «Я подумала, что мы можем сделать свой отдельный ночной перелет». От этой идеи мне становится не по себе. Я до сих пор чувствую, как удавка впивается в мою кожу. Слова Элис, что на самом деле она никогда не убила бы меня, служат не слишком сильным утешением». Я натягиваю пальто Каджилл плотнее на плечи и остаюсь на месте. «С какой стати?» Она пристально смотрит на меня. «Почему бы и нет? Если ты не хочешь идти, всегда можешь вернуться в Годвинхаус». Я проваливаюсь каблуком в потрескавшийся тротуар. Снег растаял, но холод все равно пробирает до костей. «Не будь смешной. Конечно, я пойду». Это звучит совсем не так убедительно, как мне хотелось бы, но Элис просто улыбается и проходит через стеклянные вращающиеся двери, в залитое флуоресцентным светом агентство. Она заказывает для нас простой невзрачный седан. Я мельком вижу удостоверение личности, которое она протягивает через стойку. Фото её, но имя нет. «Ваша машина на стоянке А4», — говорит агент, передавая Элис ключи. «Приятного путешествия, мисс брейтхаупт Снаружи, на парковке, Эллис слишком долго настраивает зеркала заднего вида и выбирает радиостанцию. Машина лениво фурчит выхлопом в ночной воздух и пышет жаром. «Куда мы едем? Я не могу больше этого вынести. Мисс брейтхаупт Эллис кажется, наконец-то, довольно углом наклона своего сиденья и, взглянув на меня, говорит... «Мне семнадцать лет, глупенькая. Я не могу арендовать машину без поддельного удостоверения». Она выуживает шоферские перчатки из внутреннего кармана жакета и с профессиональной ловкостью натягивает их. Я стараюсь не обращать внимания на то, как скрипит кожа, когда Эллис крепкой и властно сжимает пальцами руль. Я не сразу узнаю те самые белые перчатки, которые нашла в антикварном магазине. Она, должно быть, вернулась и купила их». Мы едем на восток, пробираясь по извилистым дорогам Кэцкила. Когда мы углубляемся в лес, поднимается туман. Фары отражаются в белом мраке, не позволяя разглядеть ничего дальше десяти-пятнадцати футов. Может быть, стоит остановиться? Наконец предлагаю я, вглядываясь в туман. Не понимаю, как ты можешь везти машину в таком молоке? Не будь трусихой, Фелисити. Мы в полной безопасности. Я не стану отвечать. Я только хочу сказать, что даже Элис Хейли не может контролировать погоду, но я чувствую, что это будет долгая поездка и не хочу раздражать Элис в самом начале. Она выбрала радиостанцию, передающую блюз. От тоскливых звуков хочется курить. Интересно, Элис тоже заставляет себя любить такую музыку, равно как принуждает себя получать удовольствие от виски. Или это одно из редких проявлений истины Элис Хейли, что-то органично произрастающее из ее сердца? Я начинаю понимать, куда мы направляемся, когда Элис сворачивает в сторону Кингстона и выезжает на узкую дорогу, огибающую город, ведущую к поросшим лесам холмам. Я гоню от себя эту догадку. Я молча сижу, сжимая пальцами ручку над окном, пока Элис не сворачивает за угол и перед нами не встают ворота кладбища. «Нет», — говорю я, — «нет, я не... Зачем ты привезла меня сюда?» Элис останавливает машину, поворачивается ко мне, крепко берет меня за запястье и говорит, «Все хорошо, ты можешь сделать это». Но я не могу. Я едва могу дышать, будто кто-то крушит мою грудную клетку, кости легкие. Это просто могила, говорит Элис. Ты можешь прийти на могилу. Я не могу. Ты не была на ее похоронах? Я была на похоронах, Алекс. Конечно, была. Они прошли сразу после несчастного случая. Я все еще находилась в туманном медикаментозном оцепенении после шока. Но я помню многое. Помню, как опустел дома Алекс без нее. Как мать Алекс отшатнулась от меня на поминках. Даже священник смотрел на меня так, словно я была воплощением первородного греха, блуждающего среди них. После долгого молчания я киваю. Да, я... да. Но это было давно. Тогда самое время отдать дань уважения. Элли слезет в сумку и передает мне книгу. Таинственный сад. Старинное издание. Переплет треснул. и страницы приобрели цвет шафрана. «Ты говорила, что это одна из самых ее любимых», мягко произносит Эллис. Я беру книгу и крепко прижимаю к груди. Мое лицо сразу напрягается, боль пульсирует в висках. «Может быть, элис права, и мне действительно нужно все закончить?» «Пошли», — говорит Эллис и открывает дверцу машины. Я сижу чуть дольше, вдыхая жаркий сухой воздух, но потом заставляю себя идти следом. Кладбище маленькое и находится в стороне от дороги. Сомневаюсь, что большинство жителей Кингстона вообще знают о его существовании. Это все, что могла себе позволить семья Алекс. кованные железные ворота скрипят, когда Элис открывает их. Я обхватываю рукой один из зубцов, и хлопья ржавчины оставляют след на моей ладони. Алекс покоится под сенью дуба. Несмотря на то, что снег везде подтаял, здесь достаточно холодно. Лед намерз на корне и кружевом обрамил изгибы могильного камня Алекс. Элис принесла фонарь. Она ставит его рядом с камнем. Он освещает пространство на пять футов вокруг себя. Остальное же тонет во тьме. Мы стоим в футе от могилы. Александра Айрен Хейвуд. Любимая дочь. Она умерла за шесть дней до своего восемнадцатилетия. «Гроб пустой», — говорю я. Ее тело так и не нашли. но ну, не совсем пустой. Каждый оставил что-нибудь для нее. Любимое ожерелье, кружевной платок, смоченный ее духами. Что оставила ты? Я с трудом сглатываю. Я написала ей письмо. Смешно, я понимаю. Ей никогда его не прочитать, но... «Не смешно», — говорит Элис. Она протягивает руку, берет меня за плечо и сжимает его. «Я дам тебе минутку, хорошо?» Она направляется к машине, а я наклоняюсь к промерзшей земле. Возле надгробного камня алекс растут веточки черной чимерицы. Я слегка улыбаюсь. В колдовстве чимерица используется для изгнания злых духов. Если бы тело алекс было здесь... Этот цветок мог бы удержать ее дух на месте. «Я прошу прощения», — говорю я могиле. «Я чувствую, что все это неправильно», — чувствую ложь. «Я... я не знаю, что еще сделать. Я была напугана, я пыталась спасти тебя. Я правда пыталась... я пыталась помочь, но ты... ты не была... ты должна понять». Я почти слышу ее голос. Я не должна ничего понимать. Это все тот спиритический сеанс. Марджера Лемонт прокляла нас, потому что мы заманили ее в ловушку в нашем мире. Как безумно здесь звучат эти слова, сказанные для Алекс. Я опускаюсь на колени и наклоняюсь, чтобы прижать руку к холодной земле. Я пытаюсь вызвать ее дух. Жаль, что здесь нет полыни или одуванчиков, нужных для вызова, а только эти ужасные морозники, растущие словно по закону подлости. Я бы их вырвала, но трогать морозник — плохая примета и вдобавок раздражение на коже. Какая-то часть меня чувствует себя виноватой за то, что хотела сорвать единственные цветы, украшающие могилу Алекс. «Пожалуйста», — думаю, я, обращаясь к темноте, — которая вездесуще витает на краю моего сознания, тьме, которую я привыкла объединять с духом Алекс. «Пожалуйста, послушай меня». В ответ тишина. Наконец я вздыхаю и сажусь на корточки, открываю на коленях книгу Элис. Страницы переворачиваются с трудом, они слиплись от времени, и переплет стал жестким. Глава первая читаю я вслух. Не осталось никого. Я снова бросаю взгляд на надгробный камень, словно чтобы убедиться, слушает ли Алекс. Камень по-прежнему серый и безликий. Я читаю дальше всю первую главу. Перехожу ко второй, но в горле пересохло, и голос начинает хрипеть. Я закрываю книгу и, помедлив, наклоняюсь, чтобы положить ее на надгробье. Еще один подарок для девушки, которой не нужны подарки. Теперь уже не нужны. Боль надавит в груди. Я, зашмурив глаза, прижимаюсь лбом к стылой земле. С ресниц скатывается слеза и падает мне на пальцы. Все это настолько бесполезно, и я такая никчемная. Мне не следует быть здесь. Алекс всегда была самой умной. Алекс подавала большие надежды. Это было видно потому, как преподаватели восхищались ее работами и как легко, без усилий, ей все давалось. Она могла написать эссе за одну ночь, пьяная, с косяком в руке, а потом вы узнавали, что она получила первое место на кафедре английского языка за лучшее сочинение. Она подавала заявление в Лигу Плюща. Мы все знали, что она будет принята в любой из этих университетов, в какой захочет. Не то что я. Я, избалованная, богатая девчонка, которая пряталась в лучах славы Алекс, заимствую ее свет. Хруст ломающейся мерзлой земли заставляет меня поднять глаза. Возле камня стоит Элис, опираясь всем весом на ручку лопаты. Думаю, нам нужно ее выкопать. Я изумленно смотрю на нее. Моё сердце начинает биться так сильно и часто, что кажется, будто я захлебываюсь кровью. Что? Элис, спокойно, как всегда. Ты сказала, что могила пуста. Так? Так что нечего бояться. Тела нет, осквернять нечего. Может быть, ты увидишь это своими глазами и успокоишься. Я с трудом поднимаюсь на ноги. Грязные руки путаются в юбке. Нет, ни в коем случае. Ты можешь положить книгу в ее гроб, предлагает Элис крайне деловым тоном. Ты можешь сотворить заклинание, чтобы успокоить ее дух. Элис, раскопав могилу Алекс, мы ничего не исправим. А проигнорировав проблему, исправим? Не могу. Я не могу это сделать. Я отворачиваюсь от нее, вглядываюсь в лес. чернота ночи стала более плотной по сравнению с тем, какой была, когда мы пришли. «Где ты только нашла эту лопату?» Я понимаю, как звучит мой голос. Возбужденно, истерично. На слове «лопата» он срывается, будто я уже в одном вдохе от полного безумия. Я заставляю себя повернуться спиной к Эллис, которая так и стоит около камня, словно подобный разговор на кладбищенском дворе в ночи совершенно нормален. Она машет рукой куда-то через плечо. В сарай смотрителя замок легко открылся. Я этого не слышу. «Это абсурд!» «Ты ненормальная!» Элис чуть заметно качает головой. «Это не мне мерещится всякая фелисития! У меня не бывает срывов в лесу, и я не гоняю призраков!» Я прячу лицо в ладонях, не обращая внимания на то, что по нему размазывается могильная грязь. «Боже! Боже!» «Я не буду раскапывать эту могилу!» — говорю я. «Ладно, ладно, не будем!» Это было всего лишь предложение. Элис уносит лопату туда, где взяла, а я остаюсь здесь. Мои ноги налиты свинцом. Пока нет Элис, воздух становится холоднее. Я чувствую, как призрак Алекс дышит мне в затылок. Может быть, Элис права. Я ненормальная, как моя мать. На обратном пути мы не разговариваем. Большим пальцем затянутой в перчатку руки Элис постукивает по рулю. Я сжимаю руками колени. Мы добираемся домой в третьем часу, но, несмотря на позднее время, я не думаю, что смогу уснуть. «Ты в порядке?» — спрашивает Элис, когда мы возвращаемся в Годвинхаус и задерживаемся на площадке второго этажа. Свет с потолка отбрасывает странные тени ей на лицо. «Я не хотела давить на тебя, я не пыталась...» «Я в порядке», — перебиваю я. «Прости, я просто...» «Зачем я извиняюсь?» «Естественно, я не хотела вскрывать могилу своей бывшей девушки. Это Элис следует просить у меня прощения». И все же я не могу набраться смелости и сказать все это. Я прикусываю губу и прислоняюсь спиной к стене, обхватив руками живот. Элис ногтем большого пальца ковыряет краску на перилах. «Послушай», — наконец говорит Элис, — «я только хотела помочь. Ты ведь знаешь это, правда?» Я молча смотрю на нее. «Ты уже знала, что могила пустая. Я подумала, что это принесет тебе облегчение. Я хочу, чтобы ты поняла. Я не могу больше видеть, как ты себя терзаешь. Что ж, мне жаль, что это так больно для тебя, — резко обрываю ее я. Видеть меня вот такой!» «Фелисити!» Я иду спать. Перепрыгивая через две ступеньки, я поднимаюсь на третий этаж и изо всех сил захлопываю дверь. Напрягаюсь, ожидая, что Алекс постучит ручкой щетки в пол. Но ничего не происходит. Призрака Алекс, если он есть, не волнует шум. «Там, внизу, — говорю я себе, — есть только Элис Хейли». И Элис Хейли может катиться к черту. Мое намерение состоит только в том, чтобы построить школу для молодых леди. Дать им кровь и обучить этикету, чтобы эти, оказавшиеся в трудных обстоятельствах девушки, могли стать полезными обществу и Богу. Делли Врэнс Лемонд, обвиняемая в колдовстве. Основательница школы Деллоуэй. Закопайте мои кости так глубоко, чтобы я могла чувствовать пламя ада. Последние слова Марджеры Лемонд погребенной заживо в 1714 году. Записано теми, кто присутствовал на ее похоронах.